Глава девятая, в которой я подбиваю бабки и угораю от сквозняка. Внимание! Вами лично ликвидировано один кусач, два лотерейщика и восемь бегунов. Награда за участие в ликвидации. Опыт – плюс 14826. Характеристики – плюс один к знаниям, плюс одиннадцать к картографии, плюс одиннадцать к наблюдательности. Плюс 12 к удачи. Интеллект плюс один. Плюс 12 к физической силе. Плюс один к рукопашному бою. Плюс 12 к фехтованию. Плюс 11 к меткости. Плюс 2 к физической броне. Плюс 8 к выносливости. Плюс 1 к регенерации. Плюс 2 к скрытности. Плюс 13 к скорости. Плюс 14 к реакции. Плюс 13 к гибкости. Плюс 13 к интуиции. Плюс 10 к силе стикса. Плюс 11 к броне стикса. плюс 1 к медитации, плюс 5 к познанию скрытого, навыки, плюс 29 к алкоголизму, защита плюс 1, плюс 27 к владению шпорой, плюс 31 к лёгкой атлетике, плюс 43 к левитации, плюс 25 к стрелку, плюс 26 к хамелеону, плюс 22 к шпиону. В процессе ликвидации активировандар легче пуха. Характеристики. Плюс 2 к медитации, плюс 10 к гибкости. плюс 10 к силе стикса, навыки, плюс 20 к легкой атлетике, плюс 30 к левитации, плюс 20 к шпиону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Параллельно с просмотром наконец-то загоревшегося победного уведомления, я исследовал споровику Кусача, и кроме 42 спаранов, добыл оттуда одну золотую, две белые и девять желтых горошин. Что и говорить, улов оказался отличный. Невольно подосадовал, что недавно употребил белую горошину и теперь из-за этого вынужден отложить употребление куда более эффективной золотой на 12 часов. Впрочем, час уже прошел, осталось ждать только 11. Сложив трофеи в специальный кожаный мешочек в предыдущей добыче, решил напоследок еще раз пошарить пальцами пустом споровом мешке высокоуровневой твари мало ли вдруг какая горошина в уголок закатилась и так и нащупал еще одну мелкую бусину а когда стал при лунном свете разглядывать на ладони добычу едва сдержал восторженный вопль это оказалось ни разу не горошина а самая настоящая черная жемчужина невероятная удача Столь ценный трофей даже у Рубера встречается чертовски редко, а здесь всего-то кусач. При наличии в ячейках инвентаря трех белых откладывать в кубышку про запас еще и черную было бы с моей стороны уже натуральным скряжничеством. Потому не откладывая в долгий ящик, я решил сразу использовать подарок судьбы по прямому назначению. Закинул черную бусину в рот, проглотил. и запил живцом из фляжки. Никакого физического дискомфорта от употребления жемчужины я не испытал. И через несколько секунд перед глазами загорелось ожидаемое уведомление. Внимание! Вы употребили черную жемчужину. Опыт – плюс тысяча. Очков свободного распределения характеристик – плюс тысяча. Внимание! Употребленная вами черная жемчужина открывает дар Стикса Всевидящее око. Постоянный бонус за открытый дар интеллект плюс 2 к показателю игрока фраза активатор, запускающая действие дара сквозняк. Описание первой ступени дара позволяет обнаружить живых существ в радиусе 30 метров с вероятностью 100%, в радиусе 60 метров с вероятностью 60%, в радиусе 100 метров. с вероятностью 20%. Период действия дара – 3 минуты. Откат дара – 1 час. Расход Духа Стикса, маны, на действие дара – 10 единиц шкалы Духа Стикса. Разблокирован навык рентген. Навык рентген – плюс 18. Внимание! У вас достаточно параметров для активации первой ступени дара Стикса «Всевидящее око». Для активации первой ступени дара Стикса «Всевидящее око» Необходимо поднять характеристику наблюдательность до 1000 очков для активации второй ступени дара, наблюдательность до 3000 очков для активации третьей ступени дара, наблюдательность до 6000 очков для активации четвертой ступени дара, наблюдательность до 10000 очков. Наличие у вас развитых навыков гипноз и телепатия позволяет самостоятельно активировать первую ступень дара Стикса, всевидящее око. «Желаете немедленно активировать первую ступень со всевидящая ока?» «Да? Нет?» «Разумеется, я захотел активировать». «И вот тут меня проняло». Сразу после согласия на активацию голова разболелась так, будто в виски вбили раскаленные гвозди. Оба глаза заслезились и полностью ослепли. К счастью, этот ужас длился считанные секунды. Боль исчезла так же внезапно, как и началась. Зрение полностью восстановилось и даже как будто стало лучше прежнего. Впрочем, из-за ночного времени показавшееся улучшение запросто способно было мне почудиться. Перед приступом слепоты луну могло на несколько секунд затмить набежавшее облако, а когда я снова смог видеть, ее уже ничего не закрывало. Вот и почудилось, что вокруг на поляне Всё стало ярче и четче. На всякий пожарный я всё же сделал еще несколько глотков живца из фляжки, читая загоревшиеся перед глазами красные строки очередного уведомления. Внимание! Активация первой ступени дара стикса «Всевидящее око» прошла успешно. Дар доступен для применения в любое время суток. Характеристики. Плюс 20 к наблюдательности. Плюс 10 к познанию скрытого. Навыки плюс 26 к алкоголизму, плюс три к телепатии, плюс 41 к гипнозу, интеллект плюс один, плюс 28 к рентгену. Шило все еще колдовал над раненной подругой на другом конце поляны, и по-прежнему, предоставленный самому себе, я решила пробовать новый дар. Сквозняк шепнул под нос фразу активатор. И едва не рухнул обратно на задницу, шокированный мгновенно произошедшими вокруг изменениями. Стена ели перед глазами вдруг сделалась полупрозрачной, и лунный свет теперь запросто пробивался сквозь ставшие призрачными деревья. Такое же чудо происходило во всех направлениях вокруг меня. Стоило повернуть голову, и в радиусе ста метров окружающий лес превращался в призрачную голограмму. Оглядываясь вокруг, я стал примечать в разных местах, подсвеченных красным контуром живых существ. В основном это были мелкие тушки затаившихся в ельнике птиц и спрятавшихся на земле под еловыми лапами мышей. Лишь в одном месте заметил более-менее крупную живность, затаившегося под елкой зайца. Стал приглядываться к косому, пытаясь на глаз определить разделяющее нас расстояние. и тут же получил неожиданный бонус от дара в виде информационной строки, появившейся над красным контуром зайца, до объекта 37 метров. Проверяя полезную обилку, сместил взгляд на шило с девушкой. Через несколько секунд над головой бывшего напарника загорелась такая же информационная строка, до объекта 11 метров. «Эй, хорош просто так пялиться!» Развернулся Шило, почуяв мой взгляд. "Иди сюда, помощь твоя нужна". "Что ж, раз так просят,